Глава 12. «Дара, твою за ногу, сумасшедшая дура! Помедленнее, мы же убьемся!» Я не понял, кто именно это орал. Похоже, все вместе, и я вместе с ними. «Тормози!» «Не сыте, прорвемся!» Лучница же, наоборот, просто цвела, руля нашим безумным транспортным средством. Щечки раскраснелись, глазки блестели, как и положено адреналиновой маньячке. «Торщит! Поворот! Лево 30! «Это мы знаем!» Команда обговорили на старте, да и поднаторел уже немного. Бросить перед несущимся щитом щит, притормаживая его, а затем копьем упереться в стоящий на пути камень и отвернуть импровизированные сани влево на 30 градусов, продолжая путь по заснеженному склону горы. Если бы мне кто-то месяц назад сказал, что я буду участвовать в подобной авантюре, назвал бы его дураком. А сейчас ничего так, нормально. Даже почти не кажется, что я сошел с ума». Задача на сообразительность. Можно ли на ростовой щит посадить 7 человек? Оказывается, можно, если его делал кузнец-артефактор с волшебным молотом. В этом случае площадь щита может изменяться произвольно, превышая базовую в 3 и больше раз без каких-либо проблем. А еще передний край можно загнуть, чтобы импровизированные сани лучше скользили по снегу. Но в том, что они не провалятся, я не сомневался. А вот как ими управлять, был еще тот вопрос. В итоге мы распределились следующим образом. Первой стояла Дара, как опытный наездник, владеющий даром. Она была нашими глазами и мозгом, решая, куда ехать. Я устроился за ней, служа рулем. Мой щит притормаживал разогнавшееся транспортное средство, а смешер в виде копья или молота помогал поворачивать. Нужно было лишь слушать команды, но с этим мы быстро разобрались». Дальше сидела Таня, помогающая рулить с помощью шеста, а последним посадили Матвея, как самого тяжелого, чтобы он прикрывал нас со спины, а заодно приподнимал нос санок для лучшего скольжения. Поначалу мы пару раз все же завалились в снег, а еще один рухнул со скального карниза, благо он был совсем невысоким. Но с каждым падением мы получали важный опыт и вскоре уже неслись по снежной равнине, лавируя между торчащими валунами. Скорость становилась все выше, крики все громче, а настроение лучше. В какой-то момент я даже забыл, что мы участвуем в соревновании, они выехали на природу развлечься. Дар об этом, по-моему, давным-давно забыл, отдавшись чувству полета. Казалось, если так пойдет, мы за каких-то несколько минут проскочим этот участок. Но, как всегда бывает, если все идет хорошо, обязательно найдется тот, кто все испортит. Или те. Вот и сейчас я чудом ушел от удара в голову. Боковым зрением уловил движение и успел уклониться. И лишь потом заметил, что мы уже были не одни на трассе. Параллельно нам рассекали снег семь человек из американской команды. А негр, любящий, чтобы ему целовали ноги, скривившись от досады за промах, ловко развернулся на коротких лыжах, торчащих из ботинок, и бросился за нами в погоню. «К бою!» Я схватил Дару, переставив ее себе за спину, а сам встал на носу, вооружившись с мешером. «Дара, белка, задайте этим родом! Таня, Матвей, на вас оборона! Если что, кричите, прикрою!» Мы были быстрее, все же суммарная масса счета и всех пассажиров решала, но американцы не отставали. Там, где мы проминали снег, они неслись поверху, чем частично компенсировали отставание. Но то и дело, то один, то второй вырывался вперед, словно получал толчок в спину, отчего вся команда не просто стремительно нагоняла нас, но и уже даже обходили с разных сторон, причем явно не с благими намерениями». Секрет такого ускорения нашелся чуть позади основной команды. Один из Янки нелестно рожен, предпочитая держаться на удалении, но я и отсюда видел завихрение воздуха вокруг него. Он оказался коллегой из Куратовых, воздушным аспером, и сейчас помогал своей команде победить. Но при этом напрямую не атаковал, то ли не мог, то ли берег силы. Хотя, скорее всего, второе. Я видел, насколько эспер искусен в обращении со стихией, явно выше Стаса по уровню. Но до Владимира Алексеевича не дотягивает, иначе давно сдул бы нас с трассы, а своих донес до финиша на крыльях ветра. Не зря же с Куратову старшему двойную «С» присвоили. Но даже такой эспер представлял для нас серьезную угрозу. Хотя бы потому, что значительно усиливал команду соперников, обеспечивая им скорость и маневренность. Плюс атаки с дальних дистанций никто не отменял, да и остальные янки не собирались бездействовать. На нас вдруг обрушился град заклинаний и стрел, а юрки и лыжники пытались достать в ближнем бою. Спасало нас только то, что на такой скорости попасть не так-то просто, а уж когда девочки принялись отвечать, так и вовсе частота огня снизилась до минимума. Все-таки перестрелять Дару это надо было уметь, да и Белка со своими самонаводящимися магическими снарядами не подарок. Жаль только, что нанести значительный ущерб врагам у них тоже не получалось. Вокруг тела американцев то и дело вспыхивала оболочка энергетической защиты. Не личной работали артефакты, но это было еще хуже, хоть и ожидаемо, особенно если вспомнить лыжи, которыми пользовались янки. Тоже поделка одаренного мастера. Впрочем, такие имелись у каждой команды. На играх допускалось использование командами артефактов только собственного изготовления, и никто не хотел отказываться от преимуществ, которые дают магические устройства, так что один из участников всегда был слабым звеном в боевом смысле. Жаль только нам сейчас это мало помогало. Оставшихся шести хватало, чтобы доставить нам неприятности. «Витя, надо что-то делать!» Таня обменялась ударами с подскочившим Янке, но все же отогнала нападавшего. «Если они перевернут щит...» «Можно было не продолжать, я и так понимал, что, сгрудившись на одном транспортном средстве, мы загнали себя в ловушку. Стоит нам его потерять, и мы будем беспомощны, как дети. В отличие от пиндосов, для которых потеря отдельного бойца болезненна, но не критична. И, судя по все более яростным попыткам атаковать, они вполне могут пойти на размен, посчитав его оправданным». Дело было плохо, но выхода я не видел. Скорость была слишком высока, и даже мой щит не поможет остановиться, лишь слегка замедлит. Падение для нас смерти подобно, и нужно было что-то решать, причем прямо здесь. Я крутил головой по сторонам, пытаясь сообразить, что делать, и не сразу понял, почему мне кажется, что сугроб движется параллельно нашему курсу. И лишь когда он взорвался, выпуская наружу громадную тварь, покрытую белой шерстью, вспомнил, что на трассе нас должны были ждать монстры а мы слишком расслабились, проскочив по горной гряде без встречи с троллями. Йети был хорош. Почти три метра неукротимой ярости и агрессии. Клыки, когти и маленькие зенки, горящие жаждой крови. Недаром из-за них в год гибнет до тысячи человек. А сами твари хоть официально и относятся к рангу опасности «желтые-2», но команда, что на них охотится, считают их не ниже оранжевого ранга, а то и красного. Слишком уж эти монстры сильны и хорошо приспосабливались в своем биоме, а именно в снежных равнинах и горных ледниках. Доведись нам встретиться в других условиях, я бы не испугался. Все-таки Смэшер и Дар давали мне значительное преимущество в бою. Йод он не даст соврать. Я и сейчас не боялся. Но у нас категорически не было времени разбираться с этой тварью. А он целился именно в нашу команду, как самого опасного противника. Чисто из-за размеров эти умом особо не отличались. Вот и сейчас монстр кинулся на нас, надеясь запрыгнуть на сани и начать рвать всех, до кого дотянется. Любили эти твари таким образом нападать на машины и снегоходы. И выжить, когда тебе на спину падает полутонное злобное чудище, практически невозможно. Но я даже сообразить, что происходит, не сумел, чисто на автомате кинув щит, который притормозил монстра, а когда осознал, что происходит, у меня мелькнула гениальная идея. А кто сказал, что нам надо драться с этой тварью? Условия соревнования, достичь финиша и не более. Но если за это будут начислены дополнительные баллы, то почему бы не поделиться ими с окружающими? Например, с Янки. И прицелившись, я толчком отправил Ете прямиком в эспера воздуха американской команды. Что делает человек, когда прямо на него летит 500-килограммовый монстр? Правильно, он всеми силами пытается избежать встречи. А учитывая, что сам Йети при этом так и не понял, что происходит, и крутился в воздухе, извиваясь всем телом, сделать это не так просто. Да и остановить такой снаряд, используя только воздух, практически нереально. Но при этом варианты избежать столкновения все равно есть. Главная проблема, что выбрать один из них нужно прямо сейчас. Если бы у воздушника были нервы покрепче, он просто взлетел бы, пропустив монстра под собой не теряя контроля над потоками, помогающими товарищам. Но, к сожалению для Янки, он запаниковал. Сначала попытался ударить его всей своей мощью, естественно, забыв о поддержке других, а когда это не получилось, просто шлепнулся в снег, пропуская Йети над собой. Неплохой с первого взгляда вариант, но на самом деле в корне ошибочный. А Все потому, что падение повлекло самую главную ошибку — потерю скорости. Ведь монстру для того, чтобы оправиться от падения и сориентироваться, понадобилось всего несколько секунд. Вот сам воздушник, когда вынырнул из снега, не понял, что эта затень падает на него ровно до того момента, как сверху не обрушилась груда белого меха, клыков, когтей и ярости. Честно говоря, мне было немного неудобно. Все-таки мы, богоборцы, должны бороться с монстрами, а не подставлять соратников под них, какими бы сволочами их ни считали. Но у меня было оправдание. Убить его сразу у Йети не получится, защита не даст. Дара несколько раз достала воздушника стрелами, но результата не было, то есть артефакт надежный и весьма мощный. Так что десяток секунд у него будет, а там команда подоспеет. Все равно без поддержки Эспера они резко потеряли в ходе, а увидев, что произошло, и вовсе забыли про нас, бросившись на помощь. Главный негр, правда, перед этим одарил меня злобным взглядом и чиркнул по шее, мол, тебе хана. Но я ответил международным жестом с вытянутым средним пальцем, так что можно считать обмен любезностями состоявшимся. Тем более мне было чем заняться». За дракой с соперниками мы как-то упустили контроль скорости и сейчас неслись по склону в совершенно бешеном темпе. Так что мне пришлось в самом быстром темпе кастовать щиты, пытаясь сбросить скорость, но это практически не помогало. Тем более, что, как оказалось, наша сумасшедшая гонка практически завершилась. Мы подъезжали к краю заснеженного участка, но легче от этого не становилось, потому что перед нами раскинулось море. И мы мчались в него, сломя голову, без возможности остановиться». Между снегом и водой имелась узкая полоска голого берега, полного камней, но мы удачно проскочили ее, подпрыгнув на кочки, и поехали дальше уже по волнам. В набранной скорости хватило, чтобы мы скользили по поверхности Аки посуху, правда, понятно, что долго это продолжаться не могло. С каждой секунды щит замедлялся все сильнее, и до того момента, как он погрузится в пучину, оставалось совсем немного. Я уже приготовился было прыгать и плыть, когда вперед протолкнулась Таня. «Держи меня!» Девушка шлепнула мне на грудь несколько печатей Мико, а затем призвала свой морозный посох. «Это должно помочь, но я, скорее всего, потом отрублюсь!» «Делай!» Я понял, что именно задумала Тарасова, так что плотно обнял ее за талию, поставив перед собой. «Я тебя страхую!» «Катя, постарайся отрезать волну холода от остальных!» «Все нормально будет, я печатями огня запаслась заранее». Мико, судя по ворчливому голосу, немного обиделась на мое недоверие, тем не менее послушно пропустила Милорадович вперед. «Готовы?» Таня сосредоточенно смотрела на посох и на воду перед нами. «Начали!» «Замерзни!» Наконечник посоха врезался в волны, и от него вперед рванула ледяная полоса. Вовремя, потому что щит уже начал проседать, но силы инерции еще хватило, чтобы заскочить на лед. Правда, далеко уехать уже не получилось, как минимум потому, что вода при замерзании оказалась покрыта мини-торосами, но даже этого было достаточно. У нас появился серьезный козырь, а учитывая имеющуюся фору, можно было рассчитывать на победу. «Все! Бегом!» Я первым соскочил на лед, забрасывая обессиленно обмякшую Таню на плечо, не особо заботясь о ее комфорте. «Дара, внимательно! Мало ли какие твари тут могут встретиться!» Мы рванули по ледяной дороге, сотворенной Тарасовой. Сама девушка болталась на плече на грани сознания, но дело свое она сделала на пять с плюсом. И ведь засранка не сказала мне, что сумела модифицировать свое ледяное поле, превратив его в направленный выброс. Для нее это был большой шаг, особенно учитывая бизнес ее дома. Да и с мощностью все было в порядке. На вскидку удар Тани накрыл, ну, как минимум, расстояние в половину километра. А это весьма солидно, особенно в наших условиях. Матвей успел закинуть на спину свой чудо-щит и теперь топал последним, бухая сапожищами по льду. Тот держал крепко, я специально посмотрел. Сантиметров 20 днем было с гарантией. Но мы все равно слегка растянулись, чтобы не попасть под удар всем вместе, если что вдруг. И, как оказалось, это было правильное решение. Не успели мы пробежать и пара сотен метров, как в ледяную дорогу что-то врезалось из-под воды, но, не сумев пробить, снова ушло в глубину. Правда, ненадолго. Десяток секунд, и тварь вернулась, на этот раз напав, как ни странно, сверху. Я сам слегка опешил, когда из воды выскочила громадная жаба с крыльями летучей мыши и длинным хвостом, взмыла в воздух, а затем спикировала на нас. «Ламхигин и дур!» — на удивление первой опознала монстра Милорадович. «Болотный прыгун!» «Да пофиг, что это за дура!» Дара навскидку всадила в жабу пяток стрел, но потом вынуждена была уйти с ее траектории перекатом. Однако прицел ей сбила, отчего жаба шлёпнулась на лёд между ней и Матвеем и, не удержавшись, скользнула дальше в воду. «Что за тварь?» «Валийский дух у нас очень редко встречается в болотах или заболоченных прудах». Катерина проводила взглядом ушедшего на глубину монстра. «Странно, они не любят открытой воды». «Вроде бы». «Я плохо помню, мне про них Таня рассказывала». «Пофиг на его пристрастие», — отмахнулся я. «Ждать чего от этой гадости? Пока он меня не особо впечатлил». «И не впечатлит», — буркнула Таня. «Поставь меня на ноги, а то так болтаешь, что меня сейчас вырвет. Прыгун нападает из-под тяжка, но и максимум еще может напугать криком. Очень он у него противный. Все по сути. Даже не знаю, зачем его сюда притащили». «Чтобы избежать жертв», — благоразумно заметила Мико. «Зубов у этой пакости нет, жертву глотает целиком». Значит, даже если кому не повезет, есть высокий шанс достать его целиком и живым прямо из желудка. При этом тварь достаточно крупная и умеет летать, так что может доставить неприятности как в воде, так и тем, кто типа нас использует какие-нибудь уловки. Логично. Я пожал плечами и выбросил монстра из головы, занявшись Таней. Идти можешь? Или давай на спину садись, понесу. Нет, хватит, отмахнулась девушка, которую слегка штормила, но она упрямо пыталась бежать, как все. Я сама. «Надо приходить в себя, вряд ли она всю длину пробила. Так что, скорее всего, придется повторять». «Никаких повторений», — жестко отрезал я, понимая, что второй раз будет для нее последним, и Таню просто вырубит. «Как увидим, что дорога заканчивается, сделаем из льдины плод. А твоя задача будет поддерживать его в рабочем состоянии своим посохом. Это проще и не так затратно. Ну а если эта жаба решит вернуться, Дара, ты знаешь, что делать. Вали ее наглухо». В идеале бы еще освежевать. Никогда в жизни не ел жабьи крылышки. Уверен, французы за такое Эйфель башню бы отдали вместе с крысами и клошарами».